Послесловие Дорогие ребята Вот вы и прочли повесть лета летающих Конечно вам, свидетелям полета космических кораблей Не в диковинку аэроплан За которым гнались, увидев его впервые в небе Герой повести Костя и Миша Даже когда над вами проносится реактивный самолет Вы не всегда обращаете на него внимание Но от этого повесть лета летающих не становится менее интересной Ведь она переносит вас в мир детства Но только не современников, а тех, кому было 12 почти 70 лет назад. А разве не интересно узнать, какими были тогда ребята, чем интересовались, как жили? Повесть «Лета летающих» – это повесть о пытливости ума, о детской любознательности, которая перерастает в настойчивое призвание в дело всей жизни. Вспомните Костю. Ведь он не просто запускал змея, как другие мальчишки, не просто гонял с ним по пыльным улицам городка. Он ставил опыты, все время думал. что нужно изменить в змеи, чтобы он летал выше, как его усовершенствовать. Так был запущен оранжевый опытный с деревянной фигуркой капитана-стаканчика. Мальчики готовили к полету кутьку. Костя мечтал подняться над землей на змеи собственной конструкции. И неудивительно, что он осуществил свою мечту – стал летчиком-конструктором самолетов. Автор этой повести Николай Яковлевич Москвин родился в Туле в семье химико-фармацевта в 1900 году. Провел там свое детство, и несомненно, что впечатления этих лет легли в основу повести. Как живые предстают перед вами Миша и Костя, братья-разбойники, Аленька-цветочек. Присмотритесь к Ефиму Степановичу, гордому независимому рабочему человеку, мастеру на все руки. А как описаны змеи, каждый со своим характером. Вы видите провинциальный городок его жителей. Всего несколькими деталями, но выразительными, точными описывает автор «Городок». И время детства Миши и Кости. Это были предреволюционные тревожные годы. И жизнь может показаться тихой и сонной только поначалу. Костиного отца, оружейного мастера, уволили с работы. На окраине городка студенты запустили огромного змея с написанными на нем знаменитыми пушкинскими строками. «Товарищ, верь, взойдет она. Звезда пленительного счастья». Пристав приезжает на место происшествия, чтобы пресечь это свободомыслие. «Снять, убрать, исчезнуть». Вспомните все это, и вы поймете, что благодаря писателю вы становитесь как бы свидетелями жизни в эти предгрозовые годы. В том заключается ценность талантливого произведения, что по отдельным штрихам, деталям читатель может представить себе время, эпоху. Большой художник, известный писатель Константин Георгиевич Паустовский писал «Энья Москвину» в новогодней телеграмме. Поздравляю с Новым годом, но еще больше с новой великолепной совершенно классической книгой. Много лет я не испытывал такой радости. Спасибо. Обнимаю вас, поустовский А книга это была повесть «Лето летающих». Николай Яковлевич Москвин написал много повестей и рассказов. Печататься он начал, когда ему было 23 года. Военные корреспонденции в газете «Правда». Через год были опубликованы два первых рассказа Энн Москвина «Головка Шрапнели» и «Свободный полет». К этому времени Николай Яковлевич был уже военным инженером, прошел фронты Гражданской войны. Поняв, что литература его призвание окончил Высший государственный литературный институт имени В. Брюсова. Во время Великой Отечественной войны Энья Москвин работал в Совинформбюро. Умер в 1968 году. Когда вы станете взрослыми, то прочтете книги «Конец старой школы», «Маска», «След человека», «Два долгих дня», «Одинокий поиск», сборники рассказов «Встреча желаний», «Чистые пруды». Все творчество Москвина проникнуто гуманизмом, утверждением коммунистической морали. Умный требовательный взгляд на жизнь, доброта и скромность являются отличительной чертой творчества и личности Николая Яковлевича Москвина. Запомните имя этого замечательного писателя. И. Пахомова